Она глубоко вздохнула, встала со стула и последовала в залу суда. Идя, она еще раз услышала голос Элли. «Лучше не сопротивляться, малышка, лучше оставить все как есть». Но Дэнни Синклер хотела, чтобы это не повторилось. Никогда. Конец книги. Июнь 2011 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Надежда Винокурова.